Глава одиннадцатая. Сон. София. Мне снова снилось зеркало. Только теперь я сидела в уже знакомом ритуальном зале на каменном алтаре, а до счастливая Софиена суетливо поправляла короткие волосы, пока не увидела меня вместо своего отражения. «Ты подстриглась?» – первое, что спросила я, увидев своего двойника. «Здравствуй, София. В отличие от меня, бывшая принцесса не забыла поздороваться». «И тебе не хворать!» – недовольно буркнула я, намереваясь сразу предъявить фее пару претензий, но хитрая девчонка не дала мне рта раскрыть. «Спасибо тебе, Софи! Твой мир просто чудо! Все эти технологии – это даже круче волшебства, а родители какие душевные! Твоя мама не нарадуется, что ее дочь взялась за ум? Папа у тебя такой добрый! И, конечно, Игорь! Как ты могла столько лет не замечать такого мужчину? Хотя мне же лучше, но он же невероятный!» «Завтра состоится наша свадьба. Я, наконец-то, стану Макиной Софией!» Возбужденно щебетала бывшая принцесса, не обращая внимания на мой ступор. «Ты когда все это успела? Прошли только сутки с нашего обмена!» Удивилась я. Тому, что парой феечки оказался именно мой школьный приятель Игорь, я нисколько не удивилась и была даже рада задавнего друга. «Хм, странно. У нас прошло два месяца. Я думала, что ты уже остыла немного». Виновато улыбнулась моя копия. «Если ты о подставе с эльфом, то еще не успела остыть. Какого лешего ты заморочила мужчине голову? Он считает, что ты его та самая!» – упрекнула я Софиену. «Никого я не морочила. Ранель сам почему-то так решил. Он так уверенно заявлял о том, что почувствовал во мне пару, что я и сама так думала, пока не узнала предсказания. И ты тоже не сказала маме, что работа лишилась!» – огрызнулась фея. «Ну ты сравнила!» «А поговорить с этим красавчиком за полгода не нашлось времени?» Восхитилась я наглости бывшей принцессы. «Ладно тебе. Чего ты заладила с этим послом? Расскажи лучше, как там мама». А отец уже понял, что ты – это не я, а магия. Тебя признал посох благословения? Это же важно для мирного договора», – ушла от ответа Софиена. «Обо всем этом тебе нужно было думать до того, как ты махнулась со мной жизнями», – проворчала я. «Ну, София, ты же сама все понимаешь. Я просто не могла не попробовать. Ты такая целеустремленная и бойкая. Уверена, что тебе гораздо больше подходит роль принцессы, нежели мне. Судя по тому, что в истерике ты не бьешься и не требуешь поменять нас обратно, все не так плохо. А папа? Как он на все отреагировал?» Быстро раскусила меня хитрюга Софиена. «Ну, Да и Лен рад не был. Более того, наше знакомство, как и мое благословение, он еще не скоро забудет. Но ты права, все не так плохо». «Твой отец любит тебя и рад, что твоя судьба так устроилась», – призналась я. «Ты благословила отца? И что ты ему пожелала? Рад и любит? Мы вообще об одном и том же Инаре да лен говорим?» – крайне удивилась Софи. «Ну, он попытался включить свой режим «царственный засранец», но после того, как я пожелала ему еще шесть дочерей, король заметно подобрел. Видимо, смирился с необходимостью находить общий язык с девочками. И кстати, ты очень похожа на него характером. Такая же закрытая и хитрая, как твой папочка». С улыбкой отозвалась я. ха ха я в тебе не сомневалась», – рассмеялась принцесса. «Ладно, Софи, я счастлива, что ты осваиваешься». «У нас тоже все хорошо. У твоей мамы болело сердце, но я подлечила ее, пока остатки магии не исчезли, и отцу поправила здоровье, как могла. С сестрами мы стали общаться больше, они часто приглашают нас с Игорем к себе в гости. Я ведь всегда хотела большую дружную семью. Конечно, наша тихая жизнь никак не сравнится с дворцовыми интригами и международными соглашениями, но я забочусь о твоих близких, как и обещала. Не знаю, получится ли снова связаться». «Моя магия почти исчезла, а пока ты освоишь свою, здесь может пройти несколько лет. Но я буду беречь их всех, а ты позаботься о феях и драконах», – попросила меня Софиена. «Конечно, я рада за тебя и Макина. Честно говоря, я так и думала, что ты его пара. Кстати, Игорь сбрил те ужасные усы. Не могла не полюбопытствовать я». «Ха-ха, ну ты даешь, Софи, сбрил. Хотя я полюбила его и с ними». Со смехом призналась бывшая фея. «Ну, слава богу!» «А короткая стрижка тебе не идет!» И хидно заметила я. «Согласна. Но раньше я никогда не имела возможности что-то менять в себе. Вот и попробовала. Главное, что Игорю нравится!» Беззаботно пожала плечами Софиена. Мы еще немного поболтали так ни о чем. А потом все затянулось туманом, и я погрузилась в обычный спокойный сон. Утром меня снова будила леди Жаслин, но в этот раз я сразу подскочила резвой козочкой и поспешила принимать утренние процедуры, а с моих губ не сходила улыбка. За окном уже вовсю светило яркое солнце, обещая новый погожий день. В саду в заливе стопили птицы, и теплый ветерок колыхал шелковые занавески. Все-таки этот мир был прекрасен. Сегодня я окончательно приняла свою новую судьбу. Я хорошо понимала, что с драконами и дворцовыми интригами все будет непросто, но теперь больше не боялась будущего. «Рада, что у вас хорошее настроение, принцесса», – осторожно заметила наставница, помогая застегнуть красивое бирюзовое платье, подобранное для новой встречи принцессы с наследниками Дракарта. «Как говорят мудрецы, если не можешь изменить ситуацию, то надо изменить свое отношение к ней» ответила я, стараясь успокоить добрую женщину. «Очень правильные слова, Ваше Высочество!» печально улыбнулась мне наставница, подвигая перекатной столик с хрустящими тостами, ароматным омлетом и местным аналогом кофе. «Я учла ваше пожелание относительно завтрака», сказала леди Жаслин. «Спасибо. И не грустите, наставница, все у нас будет замечательно», пообещала я, преисполненные сил и желание творить и вытворять. Держитесь, драконы! Новую встречу с принцессой Фей вы точно не забудете!